Глава 7. Хотелось бы сказать, что урчание винтов и покачивание вертушки убаюкивало. Но на самом деле ни фига оно не баюкало. За время полёта Мунлайт понял, что не питает тёплых чувств к вертолётам. А видно из вертушки было не шибко много, потому о том, что рядом что-то начинает происходить, он понял, когда ожил эфир. И через шушащий фон прорезался голос, будничный и серьёзный одновременно. Так мог говорить человек, который каждый день спасает мир, привык спасать мир и устал от этого смертельно. Впрочем, о спасении мира не было ни слова. Голос выдавал нелепые позывные и сообщил, что вышел на заданные координаты. А следом всё то же самое практически слово в слово за исключением разве что позывных. Повторилось еще дважды. А потом... Потом Мунлайт что-то видел, что-то слышал, а большей частью просто догадывался по урывкам и отголоскам происходящего. Два Ми-24, что летели до Агропрома вровень, разошлись в стороны, словно на показательном выступлении на каком-нибудь глупом параде. Закружили над Агропромом хищные, но осторожные. Словно две осы, кружащие над зрезанным арбузом. Готовый впиться в сочную мякоть, но выжидающий чего-то, какого-то сигнала. Вот кондура тоже шевелится. Ме-24 разошедшиеся в стороны на приличное расстояние принялись плеваться тепловыми ловушками. Звёздочки ловушек разлетались в стороны, оставляя корявые, похожие на паучью лапы дуги трассеров. Монлейт сомневался, что на всю зону А тысячся хоть один стингер или что-то похожее, чем можно достать с земли вертолёт. Хотя, может и найдётся. Вот только однозначно не у бандикусов агропрома. Военные, видимо, решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Разбросав ловушки "Первый МИ-24" накренился голос. Тот самый первый, что устал от каждодневного спасения мира, бросил в эфир небрежно. Пошёл. И в ту же секунду загрохотало, перекрывая треск винтов. Ми-24 методично отрабатывал цель. Чуть наклинившийся вертолет соединился с землей с широкими велесами трассерами от Нурсов. Монлайт не без ядовитости подумал, что если бы здесь был старший лейтенант, то обязательно поправил бы, мол, не Нурс, а Нар. Нурс – неуправляемый реактивный снаряд, Нар – Неуправляемая авиационная Все ракета. Работут роды. Их даже сейчас рано. Снаряды вздыбили землю. Шума военные не боялись. Да и чего бы им переживать по такому прозаическому поводу? Вертолёт наклонился и пошёл по дуге, уходя на круг. Второй Ми-24, закончившейся ловушками, подхватил незавершённое первым дело. И принялся с той же тщательностью утюжить агропром. Чуть ближе. Понял. Звуки сплелись в сплошную какофонию. Жорчали винты вертолетов. Жахали ракеты. Гудел сквозь нескончаемый фон эфир. Что так громко и требовательно говорил генерал, тихо матерился себе под нос Снэйк. Внизу пошло какое-то шевеление. Появились злые, напуганные люди. Понял. Если генерал хотел сильно проредить ракетным ударом ряды противника, то это удалось вряд ли. А вот если желал навести панику и противника деморализовать, то с этим справился прекрасно. Бандюки бежали. Впрочем, наши в такой ситуации они огрызались. Фрайер хихикнул пилот закружившего над агропромом 3-й Ми-24, в котором, собственно, находились и генерал, и сталкеры. «Что?» — не понял Хворостин. «Из подствольника по нам шарахнул!» — весело поделился летчик. «Дурик!» Генерал юмора не разделил. «Сергей, ваше вправо!» Зло стиснул челюсти и принялся Ниф, яростно давай, сыпать давай. в фирмовыми распоряжениями. Два двадцать четвертых снова пошли по кругу, повторяя маневр. Чуть в стороне на пожухлую поляну под прикрытием опускался давешний Ми-8. Колеса ткнулись в землю. Вертолет дрогнул, ловя сцепку с землей. На идущую волнами от разгоняемого винтами воздуха серо-коричневую траву принялись выпрыгивать десантники. Первым из Ми-8 выскочил Старлей. Сейчас он был серьезен и решителен. На посуровившем лице не было и тени сомнения. Карташов гаркнул что-то, пытаясь переороть шум винтов. Но вышло паршиво, и он принялся жестикулировать, дробя взвод на группы и направляя их. Солдаты рассредотачивались мелкими группами и короткими перебежками, прикрывая друг друга, устремились на штурм. Застрекотали автоматные почки. Бандиты, что засели в никем не востребованных стенах бывшего НИИ, похоже, решили без боя не сдаваться. Паника отступила. И то тут, то там начали огрызаться разнокалиберные выстрелы. Пара 24-х больше не атаковала, а лишь продолжала баражировать над аэродромом. Генерал поглядел вниз. Садить, велел пилоту. И вертолёт начал снижение. Из вертолёта генерал выскочил первым. Следом кинулись безмолвные бодигарды, как их окрестил для себя мой. Звуки боя отдалились и приобрели некую бессистемность. Если раньше стрельба шла равномерной волной, то теперь вырывалась всплесками то тут, то там. Агропром потихоньку сдавал позиции, обретал нового владельца. Ми-24 улетать по всей вероятности не собирался. Двигатели затихли, винты начали сбавлять скорость, пока и не остановились вовсе. Он лайт вылез из вертолёта, спрыгнул и с удовольствием ощутил твёрдую, незыблемую землю под ногами. Он смакуя каждый шаг, прошёл в сторону от замершего вертолёта. Рука нырнула в карман, пальцы нащупали почти пустевший корабочек. Седой выводил спичку и, цыкнув сколотым зубом, зажигал деревянный кончик. Генерал Чуев запах победы рванул к ближайшим постройкам, как Ленин в Петроград. Монлайт проводил старого Хренова взглядом. Тот довольно прытко покрыл приличное расстояние, а остановился и дёрнув бинокль принялся оглядывать агропромовские строения. Державшиеся рядом телохранители смотрели на бой, чуть слюну не пуская. Старый Хрен не обращал на них внимания. "Товарищ генерал," донеслось издалека просительное Разрешите поучаствовать в операции. Генерал оторвался от бинокля и в порыве великодушия благосклонно махнул рукой. Охрана проворно побежала вперёд, туда, где грохотали звуки боя. Старый Хрен снова прильнул к биноклю. Расслабиться. Не иначе уже победу праздновать. Монопле шума стало меньше. Только потрескивали в стороне автоматы, да шуршали где-то высоко в небе брожущие Ми-24. Короче, вертолёты довольно скоро заложили прощальный крюк и полетели обратно в сторону Аиро. Стало тихо. Не орал на взводе генерал, не глушил шум винтов, не рвались нурсы, не матерился Снег. Мон поспешно обернулся. Бородатый стоял в нескольких шагах, хмурый и непривычно злой. На приятеля смотрел так, словно видел его насквозь. Седой поёжился. Если бы совесть могла иметь физическое воплощение, возможно, она выглядела бы так, как смотрел сейчас Снейк. "Порождение тьмы", выдавил бородатый. "Ты сам не хотел в этом участвовать". Договорились же, что ты вне этого. И я вне этого, злобросил снит. Да я во всём этом был. А ты? Это же предательство. Moonlight набычился и зло сплюнул с печку. Да сыр. И кого же я предал? Здесь перестреляли гопников. которых ты сам был готов мочить при первой же возможности. И заметь, мы ни в кого не стреляли. Я всего лишь рассказал то, что они узнали бы и без меня. Это работа. Такая же, как и любая другая. Не лучше и не хуже. Ты сам-то в это веришь, что говоришь? Поможешь со сны. Зачем им агропром? Им нужна здесь база. Пожал плечами Мон. Может, учёных нагонят и станут артефакты исследов. Откуда мне знать? Я здесь хоть одного учёного видел, жёстко садил бороду. Монлайт закусил губу. Не видел он тут учёных и иллюзий никаких относительно вояк не питал. Но только очень хорошо помнил генеральское обещание пристрелить в два счёта того, кто сейчас давил нас. Гас, пойди. Что ж, так вечно всё через задницу выходит-то, а? Бомбос. О чём мы говорили? Тихо проговорил Змей. Тогда урезанного на хуторе. Хутор Резана. Прозвучало настолько нелепо, что Мун усмехнулся. «Помни. Нам дали шанс, а мы его в очередной раз профукали. И я в этом больше не участвую». Снэк резко развернулся и пошел прочь. В сторону от агропрома и уходящей в его недра стрельбы. В сторону от генерала с биноклем. к которому подбежал уже какой-то десантник и что-то бойко докладывал. В сторону туркота. В сторону от него. Мун. Стой. Голос Муна прозвучал не громко, но сильно. Бородатый притормозил и обернулся. Мы не можем идти сейчас, быстро проговорил седой. Почему? Говори. Разозлился Мон. Да ми же пристрелить тебя. Снейк посветлел и даже улыбнулся. Что с тобой стало? Раньше ты не сильно переживал за свою шкуру. А раньше он не сильно переживал за свою шкуру. Он и сейчас за неё не сильно переживает. И переживает он не за свою. Только нет таких слов, чтобы объяснить все это без слюни и пафоса. Темой отличается мужчина от всех остальных, что не распаляется на слова, а берет и делает. Не объясняя, не оправдываясь, зная, что поступил правильно. Вот он поступил правильно, потому что не мог позволить старому хрену пустить снайку пулю в лоб. И он никому не... не должен ничего объяснять. Он решил, он сделал. А теперь это решил сделать Снейк. Решил, что участвовать в этом гадко, развернулся и ушёл. Наплевав на всё. И он тоже не должен никому ничего объяснять, потому что прав. Прав не общий какой-то для всех правдой, которая не бывает, а своей, собственной. за которую не надо оправдываться, которой нельзя стыдиться. Змей отошел уже на приличное расстояние. Он шагал, распрямив спину, расправив плечи. И никто, кажется, за общей суетой не заметил этого. Монлайт поглядел на громаду агропрома, стрельба понемногу замирала. Оставшийся без охраны генерал углубился на территорию бывшего дни и уже песочил кого. Мон перевёл взгляд на снейка, чертыхнулся и поспешил следом. Бородатый отдалился на довольно приличное расстояние и шагал в хорошем темпе. А для зоны так не просто хороший, а на грани риска. Сократить расстояние теперь было не так просто, а клик не стал. А сначала привлечь нужно внимание. Это внимание Мон и без того чувствовал где-то между лопак. оказалось, что генерал уже отвлёкся от своих важных дел, заметил дезертирующих сталкеров и сейчас отдаёт приказ стрелять на поражение. Монлай считал шаги и тихо поминал каких-то абстрактных матерей и бабок. А выстрелов в спину всё не было. "Товарищ генерал", Карташов щёлкнул каблуками. "Разрешите обратиться". Горостин поглядел на сталкера. Тот стоял грязный, взмыленный, уставший, но рожа довольна. Значит, всё идёт хорошо. "Давай, лейтенант, без церемоний", разрешил генерал. "Что там у нас?" "Противник с территории выбит. Всех перестреляли. Не исключено, что кому-то удалось уйти", честно от rapportровал Карташов. "Но трупов много". Сейчас ребята проверяют здание. Но сопротивления нет. Есть лишь шелупонь, где затаилась. Наши потери двое раненых. Хворостин растянул тонкие губы в хищной улыбке. Хорошо. Он кивнул Старлею и зашагал обратно к вертолёту. Карташов послушно засеменил рядом. Закончите с зачисткой территории. Организуй охрану. Нам здесь нужно плотно закрепиться. А охрану менять две смены. Смотреть в оба. Если кто сбежал, то может, наверное, и вернётся. Может? Эхом повторил Карташов, ни то согласился, ни то спросил. А мы-то сейчас у консультанта спросим. В любом случае какое-то время нам тут придётся удерживаться имеющимися силами. Ранинных отправил вертолётом обратно за кордон. Генерал дошагал до вертолёта и забрался внутрь. Внутри Ми-24 было пусто. Только первый пилот сидел на своём месте, уткнувшись в ПДА и гонял какую-то бессмысленную игрушку с разноцветными шариками. Второй его вообще дремал. Словно рядом и не было войны. словно не стреляли, не убивали в нескольких сотнях метров. Догадка хлестнула словно бичом. В одну секунду внутри всё оледенело от понимания ситуации и вспыхнула яростью в первую очередь на самого себя, а во вторую на всех причастных. "Где?" задыхаясь от гнева, спросил Хворостин. Пилот оторвал взгляд от разноцветных шариков на экране. С досадой поглядел на Хворостина. Ушли, товарищ генерал. И ты их отпустил? Пилот пожал плечами. Никаких распоряжений относительно того, что я должен охранять пассажиров, я не получал. Под трибунал пойдёшь, взревел генерал, чувствуя, что его несёт, но не в состоянии уже остановиться. Куда пошли? Лётчик немного побледнел. Стиснул челюсти, но промолчал, только указал направление. "Свяжись", заговорил он сбивчиво. "Верни вертолёты. Пусть проследят, куда сменили эти двое". "Невозможно, товарищ генерал. Напрякся пилот. Связи нет". "Как нет!" взревел тот. Не могу знать. Совсем сдохнул лётчик. Хворостин скрижетнул зубами и вылетел из вертушки значительно быстрее, чем в первый раз. Карташов стоял здесь же. "Слышал?" рявкнул генерал. "Так точно." "Так добросай всё и идуй за ними стрелей. Кордонами и без тебя займутся. И учти, на бородатого мне плевать, а седой нужен." как воздух. Старлик ивнул и не тратя времени, пошёл втрил следом за слянявшими сталкерами. На бородатого и в самом деле начихать. Теперь от него толку не будет. На сыдой нужен. Без консультанта не обойтись. Им сейчас здесь надо закрепиться и выжить. Для этого нужен местный с пониманием местных законов. А нового консультанта искать где, когда. И самое паршивое, что на этот раз собак спускать не на кого. Облажался не кто-нибудь, а облажался он сам. Хотя кто мог предположить, что сталкер решит сдёрнуть на этом этапе, когда уже приличная часть работы выполнена, когда все повязаны, когда деньги всё ближе. Дьявол Ведь он сам только недавно поминал, что деньги не самый главный стимул, даже для того, кто их очень-очень любит. Чёрт. И Хворостин злой смачно сплюнул.